В последние разы, когда она поднимается у меня появилось какое-то. Ну, вот, жду его, встречаю хорошо, а заходит, у меня какая-то сухость внутри появляется. И я не могу понять, что это такое. Раньше встречала с радостью. Тебе надо вопрос, что это такое. Я немножко такой оттенок. Да, что мне делать, что я с чем? С чем, что у тебя внутри возникает, спраш... или ты не знаешь, как с ним общаться с мужем? Я... И не знаешь, надо ли его поприветствовать, улыбнуться? Обязательно это делаем. Всё замечательно. Так а и действуй вот дальше. Он чувствует вот это, Ничего. говорит, что это моё. А мне кажется, он привозит с мира оттуда это состояние. И вот Ничего. у нас не можем Ничего. прийти... К какому пониманию? Кто привозит, кто виноват, вы не можете прийти к пониманию? Как правильно здесь ну, проявляться? Кому? Потому что я к Кому? Кому? Нему... Тебе? Да, и мне, мне, мне в первую очередь. Ты уже сказала, ты знаешь, как правильно проявляться, улыбнуться, поприветствовать, омыть ноги, выразить свою заботу о его усталости, в чем ему нужно сейчас помочь. Все, Ты это прекрасно знаешь, ты это и делаешь. И стараются делать эти дальше. Ему как Твое обряд, действие ты не делаю. знаешь, как правильно сделать, или что ты переводишь? В действие сейчас? я ты делаю хочешь... все, что ты и говоришь. А теперь что мы должны тронуть? Как подстроиться под его мнение? Ага. Вот. Понятно. Надо сделать, чтобы он сказал не так, а по-другому как-то стал реагировать. Это уже его проблема. Угу. То есть действие. Ты я действуешь делаю... правильно. правильно. Поэтому не смущайся. Действуй дальше. Если он на твои действия как-то предприлагает какие-то усилия, которые тебя смущают, и ты уже опять не знаешь, как правильно повести, вот тогда это уже следующий вопрос. А если муж говорит, вот так мне, что сделать правильно или как правильно, можно ли сделать так или так, то есть мы рассматриваем уже второй шаг после этого. Если еще какие-то действия в связи с этим возникают, и ты опять смущаешься, не знаешь, как правильно, дальше формулируешь следующий, третий вопрос. То есть пошагово мы начинаем все рассматривать. Но главное — ты смотришь, как тебе правильно сделать. Не, будете, не делайте ошибку, стараясь подстроиться под высказывание ближнего. Вы слушаете, что говорит ближний, анализируйте. Но не торопитесь слепо под это подстроиться. Ведь он же может ошибиться в оценке. Как же вы под это подстроитесь? Тогда, подстраиваясь, вы вынуждены будете делать ошибку. Этого делать нельзя. Поэтому ваша задача — очень ясно увидеть, что с вами происходит, и на что надо на самом деле обращать внимание, на что можно вообще не обращать внимания, не пугаться попусту. То есть то, что я чувствую, я на это не очень обращаю внимание, я просто делаю правильные действия. Да, да. ты учишься быть другом, да. помощником, полезным человеком. Действуй, выражай заботу. И учись ее выражать правильно, грамотно. Но это уже в зависимости от обстоятельств, если что-то тебя смущает, ты уже должна попробовать это осмыслить. И если никак не можешь понять, спросить, как правильно это сделать, что-то конкретное уже. Всё. Но на данный момент первые шаги твои правильны. Не беспокойся внутренним состоянием. Оно от многого зависит главное твое внешнее проявление старание сделать правильно все все вот тогда уже твой внутренний мир начинает потихонечку подтягиваться перестраиваться в зависимости от твоих внешне проявленных волевых усилий нередко. ты строишь ты лепишь свой внутренний мир берешь кучу хлама какой-то комок и начинаешь лепить его а это труд Он не сам вылепливается, выливается. Ты его лепишь. Видишь какой-то угол? Надо придавить его, придавливаешь. Где-то надо вытянуть, что-то округлить, где-то смазать. То есть, ну ты руками просто уже начинаешь вот лепить. Но это усилие. Поэтому тут нет смысла. Почему здесь у него тут выглядывает? А почему здесь ямка? Да какая разница, почему? Ты видишь, что ямку надо заглазить? Давай заглаживай. Убрать эту выпуклость? Давай убираем выпуклость. Нет смысла спрашивать, почему? Ну, потому Потому что у тебя специфический мир, потому что там огромное множество разных программ, переданных и от родителей, и приобретённых в этой своей жизни, от разных неверных восприятий происходящих, ну, от много всего. И тут нет смысла в этом всем копаться. Главное, а как правильно в этом случае сделать, вот в конкретном каком-то случае? Все. пробуя делать правильно, Все, что у тебя с этим не совпадает, пробует этому противиться, оно будет потихонечку перелепливаться тобою и формироваться совсем по-другому, как этому и надо быть. Но нужно время. И вот твое вот это старательное усилие это лепить правильно. Хорошо, все, стараемся дальше. Не пугайся.